Глава восьмая Домой я вернулся уже под утро. Неспешно приняв ванну и переодевшись, я спустился в столовую, чтобы наконец-то нормально пожрать. В ванной я именно отмокал, не давая себе свалиться в транс. Мне сейчас только безликих не хватает. Уж как-нибудь в другой раз поговорим. Потому что я был уверен в том, что они появятся, как только я потеряюсь в Австралии. Дед уже не спал. Он сидел за столом с газетой в руках и просматривал новости. Доброе утро. Он продолжал просматривать газету и поздоровался, даже не взглянув на меня. «Или оно не такое уж и доброе? Когда башка трещит, а во рту будто мухи сношаются, утро в любом случае перестает быть томным». И он отложил газету, взглянув при этом на меня с усмешкой. Я сразу же понял по этому взгляду. «Знает. Знает про все мои куролесенья. Откуда он узнал, мне сейчас даже интересно не было». Пришел ответ от юристов и редакции газеты, которую ты приобрел. Говорят, что процесс сертификации запущен, и приблизительно к апрелю газета снова сможет издаваться. Как ты вообще планируешь с сотрудниками поступить? Я еще не думал и не встречался с ними. Несмотря на дедовский тон, аппетит у меня не испортился, и я с удовольствием поглощал довольно простой, но сытный и вкусный завтрак. Так может быть, выделишь немного времени в своем плотном расписании и посетишь уже типографию? Людям нужна определенность. «Да и тебе не помешало бы уже определиться, что ты вообще хочешь получить от газеты». Дед поджал губы. «Хорошо, на днях заеду». Я насытился и теперь потягивал горячий кофе. Девчонка, которая мне его подала, тут же отошла от стола, чтобы не мешать разговору. «Нет, Костя, ты заедешь в типографию сегодня, в крайнем случае завтра», отрезал дед, снова беря в руки газету. «А почему этим я должен заниматься?» «Должно быть, я все же еще не до конца отошел от коварного вина» раз начал задавать такие вопросы. «Издательство — собственность клана и...» «Нет, это твоя личная собственность», — перебил меня дед. «И будь так добр, начни уже ею заниматься. Потому что газеты в плане издательства никогда не входили в круг моих интересов. И первое, что мне приходит на ум в отношении издательства, продать его от греха подальше. Впрочем, если тебя это устроит, то так уж и быть. Я готов от имени клана принять это бремя». «Да ладно, что ты завелся. Я поставил пустую чашку на стол. Я же не отказываюсь, просто вот прямо сейчас мне некогда. Но завтра так завтра, прямо с утра я займусь газетой. И я решил быстро ретироваться, чтобы не нарваться на какое-нибудь зубодробительное нравоучение. «Костя, я хочу знать, что у тебя произошло на фуршете с весьма уважаемыми пожилыми виноделами?» Вопрос деда застал меня уже возле двери. Да я уже ручку дверную повернул, чтобы дверь открыть, но пришлось поворачиваться и отвечать. «Как оказалось, я совершенно не умею пить», — я пожал плечами. «Это, конечно, встречается, не такой уж ты феномен, но ответь мне ради бога, почему ты продолжал пить это проклятое вино, как только понял, что ненормально быстро пьянеешь?» Я неопределенно хмыкнул. «Конечно, можно было отказаться, но тогда я бы оказался в центре совершенно нездорового внимания. Каждый посчитал бы своим долгом подойти и выяснить, как же так получилось», — объяснил я свою позицию. К тому же я долгое время цедил один единственный бокал, отпивая по крошечному глотку. «Да, навязчивое внимание такого рода может вызвать определенный дискомфорт». Дед продолжал смотреть на меня, не мигая. «Только вот мне сообщали, что мой внук владеет магией воды. Наверное, меня обманули». «О чем ты вообще говоришь? Какое отношение имеет моя неспособность пить к магии воды? Я даже дверную ручку из рук выпустил». «Даже я в курсе, что в библиотеке стоит книга, посвященная этому сложному и порой непредсказуемому дару, и вторая глава как раз посвящена преобразованию различных жидкостей, например, вина в бокале, в воду». Дед ехидно ухмыльнулся. Теперь уже я, долго и не мигая, смотрел на него. «Разве так возможно сделать?» — наконец спросил я. «Если подобное заклинание действительно существует, то это будет ответ на все мои молитвы». «Я не маг воды, я не знаю наверняка». Дед сел обратно за стол и развернул газету. «Но у тебя есть прекрасная мотивация, чтобы проверить, так ли дело обстоит на самом деле». Я вышел из столовой. Ноги сами понесли меня к библиотеке, но я вовремя остановился. Потом. Сейчас у меня другие дела запланированы. А вот вечером я возьму и ту книгу, про которую дед говорил, и ту, которую я так и оставил на диване, про Морозовых, которую мне тоже надо все-таки прочесть». Хотя мысль про серый музей и отошла на второй план, но полностью я ее из головы не выбросил. Так что лучше знать про эту семейку как можно больше. До нашего с Вольфом предприятия я добирался почти два часа. Повалил густой снег, и видимость на дороге упала просто до критических величин. Я даже хотел плюнуть и вернуться домой, раз погода так категорически против того, чтобы я куда-то выезжал. Но так как случилось это уже на середине пути, то решение продолжить путь пересилило, хоть и не намного желание вернуться. Миновав два поста охраны, я въехал на территорию предприятия и резко остановил машину, так что тормоза взвизгнули. Заглушив мотор, я медленно вылез из салона, не отрывая взгляда от множества машин, заполнивших внутренний двор. «Керн, наконец-то!» — ко мне бежал Вольф. «Я уже начал думать, что ты не соизволишь появиться». «Ну, вот он я. А почему я должен был появиться? Считай, что я опять все забыл. И да, что это за вечеринка?» — я указал на машины. «Сегодня презентация нашей телефонной трубки». «Как ты мог про такое забыть?» Прошипел Вольф, хватая меня под руку и таща к административному зданию. «От сегодняшнего дня будут зависеть продажи. Нужно так презентовать наш проект, чтобы люди начали уже сейчас в очередь в магазинах занимать, ожидая, когда смогут приобрести подобное чудо». Он затормозил и пригладил волосы. «Я понимаю, на что ты намекаешь, на безопасность. И я совсем не дурак и прекрасно осознаю, что всех досконально проверить невозможно. Но от этой презентации и последующей рекламы будет зависеть наше будущее. Не утрируй. Наше будущее вряд ли от этого будет зависеть. Но с другой стороны, ты прав насчет продаж. все таки хотелось бы быть в большом плюсе». Неохотно я признал его правоту. «Я рад, что ты осознаешь риск. Тем более, что тех, кто так настойчиво пытался тебя убить, так и не поймали». «Разве моя женитьба не перечеркнула все планы убийц?» Вольф задумался, глядя куда-то вдаль. «Мы не знаем их планов», — я покачал головой. Ты не думал, что это просто богатый и влиятельный маньяк, который не пожалеет ничего в материальном ее воплощении, конечно. Ему не нужен повод и мало колышит количество побочных жертв. Он просто хочет видеть твои кишки, обмотанные вокруг люстры. Твои странные фантазии вызывают некоторое опасение, Вольф надулся. Я, конечно, осознаю, что дьявольски хороший, чертовски привлекателен, но не до такой степени, чтобы стать причиной чьей-то мании. Еще раз повторяю, мы этого не знаем а так как ты неизменно оказываешься рядом со мной и моей семьей, и тем самым ставишь нас под угрозу стать теми самыми неучтёнными жертвами, то я предпочту обезопасить всех нас скопом». Я смотрел на него, не мигая, чего Вольф заерзал, как будто ему горчица на причинное место наложили. «Ну что ты на меня так смотришь?» – буркнул он. «Больше никогда не предпринимай нечто подобное, не предупредив меня перед этим. Юрка, я тебя предупреждаю. Если я ещё раз нарвусь на вот такой большой сюрприз – то, поверь, тебе станет больно». «В каком смысле мне станет больно?» Вольф насупился еще больше. «В физическом, мать твою!» рявкнул я. «Я тебе ноги переломаю и отправлю лечиться в хорошо охраняемую клинику Клана Керн, например, и хоть немного побуду в относительной безопасности. Пошли, нас ждут». Он поджал губы и пошел впереди меня, задрав подбородок. Я покачал головой и пошел за ним. Вольф непробиваем. «Может, правда, ногу ему сломать? Чисто в качестве профилактики?» Мысль показалась мне вполне разумной, но осуществить задуманное я не успел, потому что в это время мы вошли в большой зал для расширенных собраний, и в нашу сторону устремилось множество взглядов. Сотни, не сотни, но их было действительно много. Вольф, не глядя на меня, прошел к небольшой сцене, где стояло несколько столиков, на которых лежали трубки. Было странно что-то презентовать, если я сам еще ни разу этой штуковиной не воспользовался». Поэтому я просто встал рядом и старательно улыбался, когда Вольф рассказывал про наше средство общения. Еще я слышал, что же говорит Юра. Говорил он хорошо, в очень доступной манере, чтобы самые упорные идиоты в итоге поняли, о чем речь идет. Простите, а что нам может сказать мистер Керн? Я повернулся к хорошенькой журналистке, которая решила меня подколоть. Она же прекрасно видит, что я здесь для мебели фон обеспечиваю. Ну, что я могу вам сказать, госпожа... Я вопросительно посмотрел на нее, лихорадочно соображаю, что же сказать: Аксенова, Ольга Аксенова, газета Новгородский полдень, представилась девушка. Госпожа Аксенова. Но договорить я не успел, потому что передо мной появился паразит. В зале мгновенно царилась абсолютная тишина. Все взгляды устремились на черный комок пуха, который весьма демонстративно потянулся, а потом подошел ко мне и встал боком. И тут я увидел, что мой кот обзавелся не широким ошейником, в котором поблескивали бриллианты отчетливо видимые на общем черном фоне. Поошейник была просунута сложенная в несколько раз бумажка. Присев на корточки я вытащил бумажку, развернул ее и прочитал сообщение от деда, в котором говорилось что я должен сегодня в два дня быть в банке, где он проведет процедуру активации доверенности чтобы с нами больше не случилось ничего похожего на прошлый раз, если вдруг что Иди ответа не будет шепнул я паразиту погладив его по лобастой голове. Кот фыркнул и, явно красуясь, принялся медленно по частям исчезать. Я же встал и улыбнулся приглашенным журналистам. «Госпожа Аксенова, сейчас вы очень наглядно увидели, что для того, чтобы вовремя получить важное сообщение, нужно обзавестись чеширским котом, что не так уж и просто. Или же вы можете приобрести нашу трубку, и всего один звонок позволит вам существенно сэкономить время и не искать судорожно чеширского кота, особенно если вы находитесь не дома, и у вас нет возможности воспользоваться домашним телефоном». Когда прозвучало последнее слово, все начали задавать вопросы одновременно, а Вольф взмахом руки позвал несколько красивых девушек, которые подхватили подносы, на которых лежали трубки, и спустились с ними в зал, предлагая каждому гостю взять себе одну в качестве подарка за то, что нашли время, чтобы посетить это замечательное мероприятие. Номера были выгравированы на самой трубке, и журналисты на время увлеченно записывали номера друг друга. «Да, почти забыл сказать, что на трубку можно позвонить с домашнего телефона», «Так же, как и с трубки, можно позвонить на домашний!» Прокричал Вольф и повернулся ко мне. «Отличный ход с котом. Это было гениально». «Это была импровизация. Паразит принес записку от деда. Он меня ждет в банке, поэтому я тебя сейчас здесь брошу. Надеюсь, в моем присутствии больше нет никакой нужды». В этот момент в толпе промелькнула огненно-рыжая женская головка. Я проследил за ней взглядом. Я остановилась у дверей и весьма выразительно посмотрела на меня. «Да, можешь валить». Вольф улыбнулся в толпу и показал большой палец. «Только будь добр появляться здесь хотя бы периодически». «Отмычку дай», — без всяких предисловий сказал я, продолжая наблюдать за Евой. «Зачем?» Вольф удивленно взглянул на меня, а потом махнул рукой и вытащил из кармана свое первое творение как артефактора. Потом подумал, взял со стола одну из трубок и протянул мне. «Твой номер. Мой забит в память. Там же номера моих девчонок и на всякий случай отца. И твоего деда. Ему скоро должны доставить его экземпляр». Вольф ты я забрал трубку, сунул ее в карман и соскочил со сцены прямо в толпу. Я во все еще ждала меня у двери, но когда увидела, что я иду в ее направлении, быстро вышла из зала. Она ждала меня возле входа в медпункт. Выйдя из зала и не найдя его в коридоре, я сначала подумал, что она мне привиделась, но на всякий случай решил проверить медпункт. Мне показалось, что твой геморрой обострился да еще так не вовремя она сочувственно посмотрела на меня и распахнула дверь. Пройдем, я должна убедиться, что все в полном порядке. Я зашел вслед за ней, плотно прикрыв за собой дверь. Драгоценная моя, еще одна шутка в подобном роде, и ты пожалеешь. Я подошел к ней вплотную и провел кончиком указательного пальца по нежной коже шеи, обрисовывая контур стража. Бабочка шевельнула призрачными крыльями, приветствуя своего создателя, а Ева тихонько застонала. Поверь, я могу сделать так, что жалеть ты будешь очень долго и мучительно. Я опустил руку и отступил в сторону. Я уже схватилась за стол и с трудом переводила дыхание. Наконец она выпрямилась, повернулась ко мне, и в ее глазах сверкнула ненависть. «Что, я уже и пошутить не могу?» — выпалила она, скрестив руки на груди. «Можешь?» — я пожал плечами. «Но о последствиях ты предупреждена. Зачем ты хотела со мной встретиться?» «Чтобы поболтать», — огрызнулась она. Затем вздохнула и добавила. «Меня предупредили, что я здесь до весны» что до марта все закончится, так или иначе, и меня переведут на другой участок. Ты все еще продолжаешь наблюдать, или от тебя начали требовать более решительные действия? Я подошел к шкафу с лекарствами и принялся бездумно изучать его содержание. «Пока только наблюдение и составление расписания ваших с Юрием Вольфом визитов на производство. Не думаю, что от меня потребуют что-то большее, чем то, что я делаю сейчас». Я восунула руку в карман и достала трубку. «Однако...» Я удивленно посмотрел на предмет у нее в руке. Вольф велел сегодня утром презентовать по одной каждому сотруднику. Сказал, что она родилась на свет в таких муках, благодаря нашему всеобщему усилию. Она задумчиво погладила трубку. У него просто фантастическая харизма, знаешь ли. Да, это правда. Ему хочется простить любое прегрешение, если, конечно, желание его в этот момент убить не перевешивает. Но кому я это говорю? Ты же все это и так знаешь, не так ли, дорогая? Я гнусно усмехнулся, а Ева вспыхнула, от чего цвет ее лица стал даже насыщеннее цвета волос. Ты мне долго еще будешь вспоминать то недоразумение? – прошепела она. Всегда? Я еще раз окинул ее внимательным взглядом. Если это все, что ты хотела мне сказать, номер своей трубки дай. Она взяла карандаш и приготовилась записывать на листе бумаги. Правильно, нельзя сохранять подобные номера в памяти телефона. Еще увидит кто-нибудь не тот. Придумать, откуда у тебя номер Керна будет очень проблематично, а так, когда надо будет, наберет и все дела. Назвав ей номер, я вышел из медпункта и посмотрел на часы. Так, до двух у меня времени еще вагон, как раз успею навестить, скорее всего, мертвого управляющего и попробовать выяснить, а с чего это у него так резко сердце не выдержало.